«На Цимлум. Там, говорят, какой-то завод собираются строить. Там мне легче будет и квартиру получить. Наймусь посудомойкой в столовую или на крановщицу выучусь и буду из-под самого неба на вас поглядывать, да денежки ковшом грести. Крановщицам, говорят, хорошо платят». «Как ты думаешь, Клавдия, смогу я на крановщицу выучиться или нет?» Ни капельки не лукавя Клавдия ответила. «Сможешь». Ты теперь, Катя, ради него, своего маленького, все должна суметь. Катька аэропорт поморщилась. Это ты брось. А за то, что тоже выпила за мою дорогу, спасибо тебе. В третий раз она промокнула платочком губы, поставила на стол пустой стакан. Значит, я все-таки не зря тут все утро выступала перед тобой. Но эту проклятую бутыль... Извини, я заберу с собой. Она мне еще понадобится, когда я выйду на гору проезжим шофером голосовать. И там мы еще посмотрим, товарищ бывший мой бригадир, кто из нас скорее станет героем соц... соц... Язык уже не повиновался Катьке аэропорт. Пошатываясь, она пошла к двери, заплетенной красноталом бутылью под рукой. Клавдия не остановила ее. Теперь и Клавдия уже твердо знала, как ей нужно будет поступить. Тимофей Ильич сказал, что вернулся Будулай на коне завод, но после этого ничего не изменилось в ее жизни. И ничто не предвещает, что может измениться. Уже и перед мысленным взором расплываются его черты, скоро совсем растают. Как будто и не было его совсем. И теперь уже ни Ваня, который вот-вот уедет совсем далеко, ни Гром больше не напомнит о нем, никто не напомнит и не подскажет, как ей дальше быть. Так, значит, и надеяться больше не на кого. С той ночи, как она осталась на кукурузном поле одна с двумя совсем маленькими детьми, ей все и всегда самой приходилось решать, что же ей теперь может помешать. Если и вообще надо набраться терпения, чтобы по целым дням не отлучаться от постели больного ни на шаг, то куда как весело, когда при этом нельзя еще и перемолвиться с ним ни слову Но и не такая была та же Шелуро, чтобы хоть минуту выдержать рядом с другим человеком, так и не раскрыв рта, даже если он сам лежит перед тобой как бревно и ничего не отвечает на твои слова. Ну и пусть не отвечает. С первого же дня, как только она стала оставаться на дежурстве наедине с Будулаем, она взяла за правило усаживаться, колоколом раскинув юбки на маленькую скамеечку у его ног и вплоть до появления своей сменщицы Макарьевны разговаривать с ним так, как если бы он не только слушал ее, но и поддерживал эту беседу. «Вот так-то оно и бывает, Будулай!» — на первом же своем дежурстве начала высказываться она. Ты себе думаешь, как вскочил на лошадь, так теперь уже навсегда и будешь держать ее за уши. А она вдруг подстережет свой момент и об землю тебя, чтобы не гордился. И скажи спасибо, что не до смерти. Ты уже понадеялся, Будулай, что до конца жизни сможешь обойтись без темных и несознательных цыган. А они же взяли и подобрали тебя на том самом месте, где ты со своего железного коня загремел. «И надо же было тебе так удариться об землю будулай погляди-ка на себя. Порывшись в складках юбок шауро извлекала большое круглое зеркало с алюминиевой ручкой и держала его перед лицом будулая пока он не прикрывал тяжелые синие веки. Не нравится да еще бы черный как чугунок конечно. И Томилкины молодые любовники постарались. Шибко она тогда во враге осерчала на тебя за то, что ты чуток ее власти над всеми нашими цыганами не лишил. Такого не прощают. Как они еще не добили тебя? Но чернота до твоей свадьбы с этой казачкой еще может пройти. А вот то, что они, похоже, тебе личность отшибли хуже. Кому ты после всего этого будешь нужен? Ты что же думаешь, эта твоя несчастная казачка примет такого тебя? Да ты не беспокойся.